593. Матерь огни йоги Одни продвигаются духом, благоприятствуемые условиями земными, и находясь в зависимости от них, другие им вопреки. А иногда и от них оторвавшись внутренне, когда мир, который не от мира сего в сознаниях превалирует. Самое трудно это преодолевать сопротивление окружающей среды, так чтобы она не ограничивала мышление, не подавляла его, подчиняя общепринятому стандарту. Все великие люди обладали силой такого преодоления и шли впереди своего времени. Правда, за это приходилось тяжко расплачиваться, но сила их духа побеждала инертость мышления и прокладывала пути к новым нахождениям. Сохранить индивидуальность мышления и продвигаться вперед будет залогом победы духа над ограничениями среды обывательской.